За родение чужой беде и человека любе люди. Они выли, пожимали руку князю Черниговскому, не выли, обнимали его часом ранее. Обернулся он к сидящим князьям: что теперь, всех губить, кто рядом был? Не губить. Прицениваясь, смотрел на него Юсупов. Гарантировать исполнение приговора, если таковой будет. Мы же за правду против кривды, как и ты.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 «Моего друга и аристократа Еремеева Сергея Олеговича!» Встал он подле стола вместе с чуть сутулившимся Еремеевым, панически рыскающим глазами по сторонам. «И он нас будет судить?» — фыркнул Шемякин. «Василий, я тебя прошу!» — вздохнул Шуйский на этот фарс. «Нет, это я вас попрошу!»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 «Князь, вам коньяк ударил в голову!» — фыркнул Ухарский. Давыдов усадил второго, хотя третий и четвертый вместе с Шемякиным охотно уселись уже сами, и никто их действий от чего-то не присек. после чего неторопливо повернулся к говорившему. «А может, вам скружила голову вседозволенность большинства?» смотрели на стремительно терявшего улыбку князя ледяные глаза.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 император. Он встал за своим креслом, оперся руками на спинку и постарался заглянуть в глаза каждому. — Так давайте выбирать, — заикнулся Панкратов. — Ну что ж вы так торопитесь? — облизнул пересохшие губы Давыдов, покосившись направо. — Как на чужой пожар, чтобы чужое добро из огня выхватить. — Князь, — чуть и бескуражно вымолвил тот. — А где еще не горит? Там ведь и подпалить можно, да? «Беда все спишет», — повел князь плечом, отворачиваясь на остальных. «Вас, разбойников, казнокрадов, убийц, уже ничего не может удержать, я посмотрю». Василий, отчего-то всполошившись, пытался вручить ему флягу шуйский. Но тот не брал, с поразительным для себя равнодушием относясь к предложению. «Ты забываешься», — постучал пальцами по столу Панкратов,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 «Пускать не надо!» — фыркнув, отодвинул еще раз настойчиво предлагаемую флягу Давыдов и вновь подошел к Еремееву. «Сами расследование проведете, результаты доставите в поместье судьи». Махнул он рукой уже с обычным выражением глаз и даже некой житейской грустью, от которой иногда так хочется залезть на дно бутылки. Потому что все вокруг понимали, ничего не изменится.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 «В самом деле, господа, с таким подходом за пару месяцев управимся. Нам большой шум не нужен, по-свойски сварьем решим, из дома ссор не вынося», – раздавались голоса из-за разных концов стола. «Но что до виновности этих шестерых клевретов черниговских?» – легонько стукнул остатком трости по кромке стола князь Гагарин. «Мы не клевреты. Они тоже сами на себя расследование проведут?»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 «Неправильно так, твое величество», — посетовал Гагарин. «Ты, князь, чего хочешь? Отмщение или денег?» «Отмщение получишь», — сухо ответил ему император. «Кому деньги? Вставай, каждому отсыплю». Желающих от чего-то не нашлось, разве что ворчание не стихало. «Раз денег не хотите, а правда вам нужна, то про нее поговорим», — гаркнул император, заставляя притихнуть.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 а правда с определенного момента может вызвать ужас. «Так может и надо варью, которая на суд не явится», завозился на месте князь Ухорский. «Он всех убьет», тяжелым взглядом наградил его император, если не явится даже один. Они ведь не понимают, что может сотворить мальчишка-идеалист, в руках которого рубильник от конца света, и сказать им об этом нельзя.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 «Дела принять и разобраться в них, да тщательно расследования провести? Года три как минимум, государь!» «А как же месяц?» – вскочил на ноги Романов. «Мы на месяц его ставили!» «Три года?» – задумчиво произнес император, отражая то же самое сомнение. «Так ведь, государь, почти восемь десятков дел!» – похлопал глазами Еремеев. «Три года – это если я щадить себя не стану!»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 Вон Черниговских и за тысячу лет подвинуть не удалось, а смерть его сейчас просто оставит место вакантным. А этот Еремеев действительно выглядит толковым, раз сам предложил оставить все на внуков, Елизаветинах Вестима. Тут многие орать будут от радости, что волокита на столетия затянется, уж больно замазаны. «Не бывает такого, чтобы не князю имперское ведомство», возмутился Шемякин, вставая из-за стола.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 упокоились давно». «Ты не лжецом меня назвал?» – удивился император. «Боюсь я за тебя, что в заблуждение ввести тебя могли. Не видел я Борецких на твоем приеме уже 20 лет. Как мне знать, что те живы?» «Теперь знаешь. Списки данного вам на сохранение могли быть утеряны за давностью лет. Это я понимаю и отношусь со снисхождением».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 Оттого и восемь не самых молодых человек восточной внешности, закруживших в ритмичном танце на краю широкой площади перед гостиницей в самом центре Москвы, не особо изумляли прохожих. Они действительно были похожи на артистов в праздничных белых костюмах, расшитых золотом богато и красочно, в своих бамбуковых масках с намалеванными поверх алой краской, с калящимися лицами, и оставленными двумя прорезями для глаз. Движения их были резкие и далеки от грации. Вокруг не было музыки, хотя им определенно подошли бы гулкие барабаны. Зато низким голосом пел старик, стоящий в центре, распахнув руки вверх, а остальные семеро звучно хлопали в ладоши, будто ставят точки в мрачном и певучем речитативе. Словно механизм, выполненный через шестерни и коленвалы.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 или же с тех, кто решил форсануть, стоя рядом с девушкой. Оттого первые деньги полетели танцорам прямо под ноги, и грани монет отразили яркое солнце. До того, как распас со сверкающей пылью, так и не долетев до земли. Очередной взрыв веселья и аплодисментов уличным танцорам, что оказались еще и фокусниками, утонул в недоумении, потому как иные дарители расстались из сотины, в четверо.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 могли заметить как на белоснежной маске в воздухе начали появляться темно алые линии рисуя кривую скалищуюся гримасу в пустоте и два незрячих алых глаза где то недалеко заорала сирена а гостиница в миг окуталась плотным сероватым пологом будто вспыхнувшим словно давно заготовленный проявлен в последний миг серьезная защитная магия могучая пробирающая даже неодаренных с солидного расстояния мурашками по коже и ощущением иномировой жути. Крайне надежная. До той поры, пока оскалившаяся маска не развернула пасть в стометровом оскале клыков и не перекусила гостиницу поперек на уровне второго этажа, исчезнув в тот же миг. Жалобно простонав уцелевшими перекрытиями и ударив по ушам громом,